Глава двенадцатая. Надо просто захотеть. Звонок телефоном. Да. Здравствуйте, это Запир Саламов? Да, это я. А кто говорит? Меня зовут Касим. Я представляю компанию Golden City. Вы наверняка о нас слышали. Да, конечно. Месяца три назад я давал мастер-класс вашим сотрудникам в Екатеринбурге. Замечательные ребята. Да, мы получили множество положительных откликов. Поэтому я, собственно, и звоню. Извините за беспокойство в столь поздний час, но я хотел бы предложить вам одно дельце. О, я вас слушаю. Я недавно прочёл вашу книгу «Денежный магнит». Мне очень понравилось её содержание. Спасибо, спасибо. Мне приятно. Надеюсь, будет полезно. Но мне вряд ли. Я, к счастью, до неприличия богат. Ваша книга уже три года возглавляет продажи сразу в двух сегментах — саморазвитие и бизнес-литература. Да, есть такое дело. Я был будто окрылён в процессе её написания. Да-да. Судя по всему, вы человек, способный убеждать, раз смогли продать столько книг. Поэтому я хотел бы предложить вам работу. Вы наверняка уже слышали о нашей небольшой проблеме, большой суете. Слышал. Дело скверное. Вот-вот, правильное слово. Я хотел бы, чтобы вы выступили переговорщиком в этом процессе. Убедили этих бездельников, не побоюсь этого слова, террористов. Сдаться? Ну, они меня мало интересуют. Хоть пусть спрыгнут с дерева, неважно. Главное, чтобы освободили наше имущество. Пока добиться успеха вам не удалось? Я бы сказал, то, что вся страна наблюдает за этим процессом, не дает нам добиться успеха. Да что страна, весь мир. Лишнее внимание. Иначе бы мы нашли более короткий путь. Мне кажется, это прекрасная возможность для человека вашего таланта масштабировать свое влияние. Вы согласны блеснуть умом? Хоть завтра. Вот завтра и нужно. С вами свяжутся.